Глава 12 Полубой скучающе смотрел на планету через обзорный экран. Отсюда Сан-Анджело напоминало апельсин, слегка попорченный плесенью. На обращенной кораблю стороне планеты была пустыня желтого, почти оранжевого цвета, по краю которой проходил серый облачный фронт. Дерзкий застопорил ход около трех часов назад по требованию фрегата планетарной обороны. Сам фрегат под скромным названием «Звездный ястреб» висел в милях в двух по правому борту. Небогато ввел переговоры с капитаном, лейтенант-комендантом Меридитом, полным немолодым уже человеком с остатками светлых волос на висках и темени. Переговоры затягивались, и полубой начинал злиться. В самом деле, можно подумать, что они везут незарегистрированный груз или их подозревают в контрабанде мороженым мясом. Интересно, командир фрегата также ревностно исполнял бы свои обязанности заявить к планете парочка гитаеров. Переговоры шли так вяло еще и потому, что Меледит, как только командир русского эсминца задавал неподходящий вопрос, сносился с планетой, с офисом губернатора и, извиняющий, улыбаясь с экрана, ждал ответа, после чего доводил его до небогатого. — Как это корыто еще летает? — пробормотал подошедший к полубою Гаркуша. Страх на что похоже. — А нельзя его того подвинуть? — спросил Касьян, покосившись на первого помощника. «Ну, Касьян Матвеевич, это все-таки корабль союзника. Да и рассыпаться может. Мне кажется, он в планетарной обороне по той причине, что его боятся выводить в открытый космос. Самое место этому ястребу в музее!» Небогатов отключил связь и подошел к офицерам. «Ну что?» — почти в один голос спросили полубоя Гаркуша. «Добился приема у губернатора», — сказал Небогатов. «Юрий Данилович, принимайте командование кораблем». «Слушаюсь. Может, не с тобой?» – спросил полубой. «Извини, Касьян, но из себя дипломат, сам знаешь какой». «Давай я хоть бы модуль поведу», – попросил полубой. «Ладно, жди меня возле шлюза. Юрий Данилович, подащите майору флотскую форму». Через полчаса полубой встретил небогатого возле посадочного модуля, переодетый в форму старшины первой статьи. Кирилл Владимирович критически осмотрел его и попросил застегнуть пуговицу на воротнике. «На шее не сходится», — виноват, — сказал полубой. «Давай, давай. Мы должны выглядеть, как военные моряки, а не какие-нибудь штафирки». Сам капитан первого ранга смотрелся очень представительно в парадной форме с кортиком у бедра. Полубой привычно устроился в ложементе, дождался, пока небогато пристегнет страховочные ремни и попросил разрешения на вылет. Створки шлюза поползли в стороны, открывая звездное небо и шар Сан-Анджело. Полубой осторожно вывел модуль. «Давай к фрегату», — скомандовал Небогатов. Мередит лично вызвался проводить. На подходе к звездному ястребу их встретил Челнок. Приглашая следовать за собой, он качнулся с борта на борт и направился к планете. Вблизи фрегат производил еще более удручающее впечатление, чем на обзорном экране. Было видно, что корабль доживает отведенный ему век. Между плитами обшивки были заметно грубо заваренные щели. Из восьми единорогов три отсутствовали, и пустые барбеты выглядели неряшливо и сиротливо. «Даже разговаривать не желают», — заметил полубой, разворачиваясь в кельватор челноку. «Мне кажется...» «Мередит чувствует себя виноватым», — отозвался Кирилл. «Ты же видел, как он всякий раз ждал подсказки с планеты?» «Союзнички хреновы!» — пробурчал полубой. По мере приближения планета росла, нависая над модулем оранжевым шаром. Скоро уже можно было различить синие ленты рек там, где пустыня переходила в среднюю полосу. Небогато втронул Касьяна за плечо. «Впереди, по правому борту!» Парившее на орбите ажурное сооружение было похоже на сеть, сплетенную исполинским пауком. «Вот то, что нам нужно», сказал Небогатов. «Док». «И какой док? Ну-ка, давай поближе». «Только договориться осталось», остановил в восторге Кирилла полубой. Вблизи док подавлял размерами. Модуль мог бы совершенно свободно пройти через ячейки стен, похожих на соты. Отшвартованные к мастерским буксиры Размерами лишь немного уступавшие встретившему дерзкий фрегату, могли завести в док любое судно, вплоть до линкора. Дальше за доком виднелся грузовой терминал, возле которого зависли несколько транспортников. «Не сказал бы, что у них здесь работа не в проворот», — заметил небогато. «Периферия! Спячка!» — отозвался полубой и развернул модуль вслед челноку. «Пробили тонкий слой облаков». Космопорт располагался в долине, на окраине столицы с одноименным планете названием. Город лежал на нескольких холмах. Дальше на севере синело море, похожее на кусок синего стекла. Модуль вышел на посадочную глиссаду. Полубой шиком притер его к плитам полосы, остановив рядом щелноком. Воздух был наполнен запахами степи. За посадочной полосой желто-зелеными волнами колыхались травы. Вдали, в дымке, вставали небоскребы Сан-Анджело. Глядя на развалку приближавшегося к ним мужчину в форме космофлота Содружества, Небогатов ни не громко сказал. «Останешься в порту, посмотришь, послушаешь, словом, оцени обстановку». «Ого, угу. если не сразу морду набьют, значит, все в порядке. Только не ввязывайся ни во что, я тебя умоляю». Мужчина вяло поднес ладоньки пилотки пилотке с одинокой серебряной звездой. «Лейтенант-командер Меридит, Капитан первого ранга Небогатов. Офицеры обменялись рукопожатием. «Прошу, капитан". Мередит указал на приближавшийся от здания космопорта Глидер. «Вас ждут в штаб-квартире губернатора!» «Господин капитан первого ранга!» Прогудел полубой. «Дозвольте хоть в порту побродить. Три недели земли не видели!» «Вы не против?» Спросил Небогатов у Меридита. «Пожалуйста!» лейтенант командер окинул равнодушным взглядом полубоя в слишком тесной для него форме и с побагровевшим лицом. Воротник все-таки был туговат. «Ладно, проветрись», — согласился Небогатов и погрозил пальцем, как непоседливому ребенку. «Ты смотри у меня, чтоб ни капли!» «Как можно, господин капитан первого ранга? Что ж мы, не понимаем?» Пилот челнока, невысокий и сухой, как щепка сержант, Примерно одного с касьяном возраста с разрешением Мередита вызвался составить ему компанию. Глидер подбросил их к зеркальному кубу терминала и влился в поток машин, двигавшихся к городу. — Ты как насчет пивка? — спросил сержант. — Ну, если чисто символически, за встречу союзников. Полубой с наслаждением рассегнул душившую его пуговицу. На втором этаже полупустого зала ожидания они присели за столик кафе. Сержант, как хозяин, заказал пиво. Полубой с интересом оглядывался. Соседние столики пустовали. Только за двумя чинно обедали две семьи с детьми. Не было обычной толчии пассажиров, объявлений о прибытии рейсов, встречающих, провожающих, толпящихся у таможенного поста. «В основном пассажиры с местных рейсов», — пояснил сержант. «Отпускники! Здесь у нас и летать-то особо некуда. Модных курортов нет». «А что ты хочешь? Кто полетит за три-девять земель к нам, если в центре полным-полно планет, на которых можно оттянуться по полной?» «Да я что?» – неопределенно сказал Полубой. «Мне все равно. Ну, за знакомство». Он приподнял банку с пивом. «Касьян Полубой». «Николас Харпер, давно лямку тянешь?» «Пятнадцать лет, а ты?» Пиво было теплым. «Двадцать почти. Надолго к нам?» «Как получится». — Ухарь один энергоустановку нам разбил. Сам далеко не ушел, но теперь ремонт требуется. Полубой прихлебнул пиво. — А ваши что-то темнят. Николас задумчиво поболтал банкой. — У нас здесь своя политика. Ты думаешь, губернатор заправляет? — с два. Стал Энд Кемикл и Макнамара Инк. Они губернатора ставят, они работу людям дают, что хотят, то и воротят. Управляющий Макнамары к губернатору без стука заходит, только что ногой дверь не открывает. Скажут «помогите русским», так и будет. Скажут «посылайте подальше», пошлют. Так-то. — Мне-то что? — пожал плечами полубой. — Вот пивка попью, уже хорошо. Только тоскливо здесь как-то. Он еще раз огляделся. — А что, повеселее места нет? Порт все-таки. Есть и поселей, только публика, ты сам понимаешь, не аристократы. Ну, я тоже не из князей, усмехнулся Полубой. Идти оказалось недалеко. Сразу за пассажирским терминалом они свернули в узкий переулок. Дома здесь были невысокие, в два-три этажа. Первые этажи занимали лавки сувениров, букмекерские конторы и крохотные гостиницы, сдающие номера на ночь, а то и на пару часов. Подобное заведение полубою были знакомы. Возле них обычно прогуливались женщины определенной профессии, но сейчас в переулке было пусто. Вечерняя смена жриц любви еще не началась. Свернув еще пару раз и оказавшись на улице, где стояли совсем уж непотребные заведения, вроде тату-салонов и стриптиз-баров, они оказались перед баром у хромого Дью. Сержант открыл дверь и пропустил вперед полубоя. «Вот самое место для исосковавшихся по земле моряков», – заявил он. Ударивший в нос запах перегара и травки не оставлял в этом сомнений. Полубой будто невзначай огляделся. Народу было немного, видно завсегдатой. К вечеру подтянутся сошедшие на берег моряки, проститутки, карманники и сутенеры, а сейчас здесь царила сонная атмосфера». Только в одном углу, возле музыкального автомата, сдвинув вместе два стола, сидела кучка бородатых мужиков в живописных костюмах. Все были в основном в коже, но без металлических погремушек, которыми любит себя украшать молодежь. Мужики степенно выпивали, сдвигая стопки и опрокидывая их в бороды, закусывали и вели негромкие разговоры. Харпер покосился в угол и присел за стол недалеко от двери, лицом к залу. «Берни!» — крикнул он бармену. — Налей-ка нам пивка! Толстый бармен с засученными по локоть рукавами, когда-то белой рубашки, нацедил две огромные кружки, ухватил их волосатыми лапами и принес на столик. Полубой сдул пену, отхлебнул и подмигнул сержанту. — Совсем другое дело! Чего ж сразу сюда не пришли? — Я думал, ты служака, — ответил Харпер. — Кэптон тебе фитиль не ставит, что выпиваешь? Нет, мы с ним давно летаем. Нормальный мужик, хоть и занудливый. Конечно, если я на бровях к модулю приползу, то канатный ящик обеспечен. Но я свою норму знаю. А твой командир как? Небуйный? Ему до пенсии три года, и на все плевать. Ну давай, что мы нам до пенсии дотянуть. Пиво быстро кончилось, и полубой заказал еще по кружке. От угла, где сидели бородатые посетители, отделился один низенький, кривоногий, с косым шрамом от правого глаза к углу рта и направился к их столику. — Спокойно, — сказал Харпер. — Эти ребята тихие, если их не задирать. — Кто такие? Учуж, — Учужь, учужь, черт, короче, пираты. Полубой медленно кивнул, с интересом разглядывая бородатого мужика. Было в нем что-то знакомое. Может взгляд с хитринкой, может развалистая походка, а может ровно лопатой подстриженная борода. Не то чтобы Касьян встречал именно его, но такие типажи ему уже попадались. Вспомнить бы где. Мужик остановился возле столика, мельком глянул на Харпера и, склонив голову к плечу, стал рассматривать полубоя. — У меня что, нимп вдруг вокруг головы или рога вдруг выросли? — спросил Касьян. «Прощение просим!» — тот час отозвался мужик. «Это, как его, форма больно знакомая. Ты не с русского корабля, мил человек!» «С русского? А что?» «Ха! Парень, ну!» Мужик обернулся к компании. «Ребят! Да это свой! Я ж говорил!» В углу подняли в знак приветствия стопки, одобрительным гулом выражая восторг. Полубой приподнял кружку пива. Он понял, кого ему напомнил Бородатый — фермера, крестьянствующего не одно поколение. И дети его выросли бы на ферме, и внуки, и приобрели бы ту же самую развалистую походку. Так ходит хозяин по своей земле. И тот же хитроватый, а на самом деле оценивающий прищур глаз. Пшеницу ли взошедшую осмотреть, к лошади прицениться. Только вот что он делает здесь, этот крестьянин? за десятки парсеков от пашни, от коровника, от семьи. — За вас, мужики! — провозгласил Касьян. — А пойдем за наш стол! — сказал мужик. — Ты давно ли с России? — Недавно. Я не один! — полубой кивнул на сержанта. — Пойдем и ты, союзник! Касьян и Харпер взяли кружки и присоединились к компании. Верховодил здесь высокий, крепкий бородач в повязанном на голове красном платке. Он представился первым. Звали его Иван Зазнобин. У него был перебитый нос и вдавленная переносица, и по-детски голубые, будто удивленные глаза. Вслед за ним назвали свои имена остальные. По знаку Зазнобина бармен принес еще две стопки и бутылку местной водки. Иван выбил пробку, ударив по дну бутылки ладонью, налил всем и поднял стопку. «Ну, за встречу!» Тост был короток, но больше, по мнению полубоя, и говорить ничего не надо было. Все одобрительно загудели, разом сдвинулись с топки, глухо звякнуло толстое стекло. Харпер, по примеру остальных, залпом влил в себя водку и налег на крупно нарезанную ветчину. Полубой небрежно подцепил ломтик, отправил в рот и, обернувшись к бармену, сделал знак Повторить. По примеру Зазнобина он саданул ладонью по дну бутылки. Пробка улетела в другой конец зала, из горлышка вырвалась струя водки. «Эх ты! Здесь тоже сноровка требуется!» укорил его мужик со шрамом. Егор Раскатов. «Научусь!» — пообещал полубой и разлил водку. Взяв стопку, он поднялся на ноги. «За Россию!» Мужики задвигались стульями, вставая. Харпер недоумевающе повертел головой, Потом тоже поднялся. Выпили стоя, Касьян, не присаживаясь, разлил по новой. «За государя императора!» Зазнобин покрутил головой. «Ты, Касьян, не гони лошадей, или ты нас проверяешь? Будем за Россию лепить, а за императора станем ли? Ну, за кого там еще?» «За русский флот». «Точно, за все выпьем, только не торопись, посидим, поговорим». Ты нам столичные новости, мы тебе местные сплетни, глядишь и сгодимся друг другу, а? Уверен, что сгодимся, усмехнулся полубой. Мужики уже лет пять, как не были дома, и любая новость от соотечественника была им в радость. И не важно, что ни один не был в столице, а полубою не довелось побывать на Волхове, откуда все они были родом. Их интересовало все, и кто сейчас премьер-министр, и как здоровье наследника престола. И почем нынче пшеница? На вопрос о пшенице полубой ответить не смог, но обо всем остальном рассказал в меру своих знаний. На вопрос, чем они тут за тридевять земель занимаются, Зазнобин махнул рукой и сказал, что «Так, по мелочи больше». «Макнамара нас подрядил транспорты свои сопровождать. Платят они немного, но раньше, бывало, и того не имели. А теперь у нас патент, и полное право имеем владеть вооруженным кораблем». «Это когда же раньше?» — спросил захмелевший Харпер. За столом осорилось молчание. Сержант, сообразив, что вопрос был неуместен, схватился за бутылку. Зазнобин кивнул. «Это правильно! Ты лучше выпей, друг!» Но полубой уже понял, чем промышляли мужики из разговора. Ходили они на трех бывших грузовозах, вооруженных каждой парой анагров и полудюжина единорогов. Так что вопрос о том, как они существовали до того, как их наняла компания Макнамары, был и впрямь лишним. — А ты, значит, с эсминца? — Ну да. Дальняя разведка. Да вот паразит какой-то подал сос, а как мы подошли, оказалось, что он сам три и всадил нам бортовым. Делать нечего, пришлось сюда плестись. Хотим в доке на ремонт встать. — Это как повезет, — сказал Зазнобин. Слыхал, что в содружестве делается? То-то. Нас-то не трогают. Мы вроде как и не русские, по их мнению. А до вас могут зацепиться. Ничего. Командир договорится. Отмахнулся полубой. Вскоре Касьян увидел, что каждый тост с ним пьет кто-нибудь один в очередь. Тогда он подмигнул за Знобину и вышел вроде как по нужде. Старшой, сказал полубой, дождавшись Ивана. Не дело затели! Я к вам со всей душой, а вы меня подпоить решили. Сам виноват. Какая такая дальняя розетка? Мы хоть училища офицерские не кончали, но кое-что тоже понимаем. Да и знаешь ты, для старшины слишком много. Что сказал, то сказал, — отрезал полубой. Больше не услышите. А напоить меня еще никто не смог. Хвалилась девка, что целка. — ухмыльнулся Зазнобин и ткнул Касьяна кулаком в плечо. — Ладно, не обижайся. Пойдем к мужикам. Может, придумаем, как вам помочь. — Слушай, мне сержант, когда я его спросил, кто вы такие, попытался какое-то слово выговорить. Не смог. Что-то вроде «ущучить». Зазнобин так расхохотался, что бармен выронил из рук грязноватое полотенце, которым протирал кружки и стопки. — «Ущучить, говоришь?» «Тоже неплохо звучит. А на самом деле прозываемся мы «ушкуйники». Были такие лодки на Руси в стародавние времена. Ну а поскольку корабли наши были сработаны на наших верфях на Волхове, то и назвали мы их «ушкуями». Так-то, брат».